Глава 16. Хозяйка оборотни. Брауни исчез, словно его и не было, но заскучать от отсутствия общества я не успел. Скорый сам услышал шум шагов, потом скрип отмыкаемого запора, а некто, открывший дверь, почти невидимый, в темноте хрипло приказал «Выходи». Я вышел почти сразу споткнулся, потому что в коридоре оказалось еще темнее, нежели в камере. Не коридора, а какой-то... Туннель. А может, это и есть туннель. На Волокуши меня тащили к какой-то горе, и здесь могла оказаться старая шахта или выработка гномов, которую колдунья нынче использует для себя. Чуть не ухватился за стенку, но вовремя вспомнил, что это разрушит мой образ узника. Идти пришлось долго, а в темноте дорога показалась еще длиннее. Я ковылял, делая мелкие шажочки, загребал ногами, обшариваями пол, чтобы не споткнуться, не упасть. Но все-таки пару раз споткнулся, какие-то шишки или колдобины. Может, неведомые строители, долбившие этот туннель, плохо проработали над полом и камни начали упирать. Конвоир, между тем, нетерпеливо дышал мне в спину, время от времени повторяя одно и то же. Шевелеесть человечек, хозяйка не любит ждать. Один раз я не выдержал, а грызнулся. Если бы ты позаботился о факеле, я шел бы быстрее но вместо ответа заработал только тычок в спину, от которого едва не упал. Кажется, мы прошли милю, а то и две, пока наконец не достигли входа в какой-то зал. То, что это именно зал, удалось определить по тому обстоятельству, что темнота немножко рассеялась, превратившись в густой, как южная ночь, в рассеянную, словно зимние сумерки. «Хозяйка мать, ты позволишь мне и нашему пленнику войти?» Благовейно поинтересовался мой конвоир, обращаясь к тьме. Я попытался всмотреться, но ничего не увидел. Разве что сумел определить, что в центре зала темнота чуть погуще, а по краям, словно вдоль стен, на уровне моих коленей, поблескивают огоньки, напоминающие глаза. Вервольфы? Любопытно, а у волков глаза блестят в темноте. — А вот и привел сюда, сын мой! — донесся из темноты женский голос. Томный, с легкой хрипотцой, словно его обладательница когда-то застудила горло, а с тех пор так и не вылечилась. По голосу можно дать женщине и тридцать пять, и шестьдесят лет, а то и семьдесят. — яйка и мать, — торжественно сообщил конвоир, — мы привели к тебе того самого человечка, на которого не действует магия. — Стало быть, дети мои, вы привели ко мне Артакса. Со всех сторон залаяли, заговорили — но в волчьем лае и человеческих голосах можно угадать нечто, походившее на «да, да, да». «И этот человечек по имени Артак осмелился бросить нам вызов? Он оскорбил одного из моих детей?» И снова вопли и волчий лай. «Ходи, сын мой, изводи заводи сюда пленника». Жаль, не мог в темноте разглядеть хозяйка и ее подданных, но, вслушиваясь в тирады колдуньи и ответы присутствующих, чего то вспомнил театральные действия. Не те, виденные недавно в силинге. Артисты играли неплохо, почти естественно. А выступления тех лицедеев, что бродят по городкам Швабсонии в поисках куска хлеба. У странствующих комедиантов короли и герои не разговаривали на сцене, а вещали, напыщенные, очень велеречиво, как здешняя хозяйка. А статисты, изображавшие народ, отвечали дружно и радостно как волколюди, присутствующие тут в качестве свиты. Но если на сцене напыщенность воспринималась как должное, то здесь выглядело нелепо, если не сказать глупо. Для кого не устраивает все это действо? Для меня и для своих детей? А может, ей самой доставляет удовольствие подобный спектакль? Неожиданно хозяйка обратилась непосредственно ко мне. — И как ты меня находишь? — поинтересовалась ведьма. — Я прекрасна или только красива. Мои дети, увы, не могут ответить, насколько я хороша и оценить мою красоту. И что ее до сих пор беспокоит собственная внешность, представляю, во что она превратилась за тысячу лет. Впрочем, колдунья такой силы наверняка использует какие-нибудь чары, чтобы сохранить молодость и красоту. Мне сложно судить о том, чего я не вижу, дипломатично ответил я, слегка испугавшись вопроса. Понятно, что даже если увижу чудовище, придется врать. Неудобно говорить, что она уродлива. Но любая женщина может вывернуть ответ так, как вы никогда бы не додумались. Или это какая-то игра? Ты смотришь на меня и не видишь? Или не желаешь ответить? Считаешь, что я безобразна? Я же не кот, чтобы видеть в темноте, отозвался я. Я человек, а люди могут видеть только при свете. — Лучше, если вы прикажете зажечь факелы, а еще лучше, если я смогу лицезреть вас при свете дня. — Ты не способен видеть в темноте? Вроде бы колдунья высказал удивление, но оно прозвучало нарочито, как-то неискренне, словно на публику. — Она что, на самом деле удивлена? Да не может такого быть, чтобы могущественная волшебница, прожившая на свете тысячу лет, не знала о том, что мы в темноте почти бессильны. Бьюсь об заклад, что она и сама когда-то была человеком со всеми недостатками и слабостями, присущими нашим телам. Если ты не способен видеть в темноте, тебе же хуже. Но ради какого-то человечка мы не станем утруждать себя факелами или чем-то иным. Наше зрение позволяет нам видеть. А тебе придется пребывать в темноте. Придется пребывать в темноте. Нет бы сказать попроще. Сколько себя помню, недоучки любят выражаться высоким стилем, а люди, неуверенные в себе, обожают пышные изъявления. М да. «Человечек — очень убогое существо», — хохотнула хозяйка, а ее волк человеческая свиты принялась поддакивать на разные голоса. «Таким нас создал единый», — хмыкнул я, ожидая, что упоминание творца выведет ведьму из себя, и она, разразившись бранью, сменит напыщенный тон на естественный. Увы, просчитался. Колдунья стала спокойно. «Я вовсе не собираюсь состязаться с единым, но я умею создавать более совершенных существ, нежели люди», — сообщил колдунья с усмешкой в голосе. «Мои дети не нуждаются в еде и питье. Они никогда не болеют. Они способны видеть и при свете солнца, и во тьме. И каждый из них сильнее, нежели любой человечек вроде тебя». — Вот это меня и беспокоит, — вздохнул я, понимая, что слова уже ничего не изменят в моей судьбе. Если ведьма собирается меня убить, то все равно убьет. — Что же может беспокоить того, кто стоит на волосок от смерти? — Волосок — это не так и мало, — изрек я, стараясь, чтобы прозвучало весомо и мудро. — Меня тревожит собственное непонимание. Умереть не страшно, но страшно умирать, если ты чего-то не понимаешь. А я так и не понял, откуда берутся вервольфы. Видимо, слово вервольфу не очень нравится оборотням, потому что от стен раздался скрежет зубов и глухое рычание. Что же, я окажу у тебя такую честь, и ты увидишь, как появляются мои дети. Ведьма довольно легко сошла со своего трона, подошла ближе. Жаль в темноте, я мог только определить ее рост и рассмотреть контур женщины. Довольно высокая, под шесть футов, рослая, но не толстая. Для тысячелетней бабки сохранилась неплохо. Мы долго шли по тоннелю, пока не уперлись в тупик, оказавшийся дверью. «Открой!» — приказал колдунья одному из своих деток, и тот немедленно повиновался. За дверью располагался не то, что еще один коридор, не то длинный узкий зал, где было чуть-чуть посветлее, нежели в прочих помещениях. Так что моим глазам понадобилось время, чтобы привыкнуть. Но прежде чем я начал что-то различать, почувствовал обжигающий жар, исходивший от низкого свода, словно там стоит плавильный котел. Потом в нос ударили запахи человеческих и звериных нечистот. Пота и шерсти. Но сильнее всего здесь пахло болью и страхом. И неправда, что страдания не пахнут. Они прямо-таки источают запахи, просто не все способны их ощущать. Постояв, немного обвыкнув, увидел, что с потолка идет множество трубок, из которых падают низ светлые явно горячие капли, бившие по головам людей, торчавших из колодок, а напротив в деревянные оковы заключены волки. Волки люди одинаково стенали от боли, когда очередная раскаленная капля, уж не серебро ли это, раскалывались о голову, а кто из них издавал человеческий стон, на кто волчий хрип, уже не понять. Что это? «Зачем ты их мучаешь?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и ровно, чтобы в нем не отразился ужас, что я сейчас испытал. То, что предстало перед глазами, я не видел ни в одной пыточной. «Это рождаются мои дети, а муки?» моих же благо!» — с гордостью сообщил колдуне. Радуясь моему недоумению, смешанному со страхом сказала, «Любые роды сопровождаются болью». Тебе, как мужчине, этого не понять, но я это хорошо помню. Потому что, пусть и очень давно, когда я была женщиной, я тоже рожала, многократно испытывая муки, любя своих новорожденных детей и ненавидя их за мне боль. Так пусть же мои новые дети, появляясь на свет, сами почувствуют боль, что испытывала их мать. Зато познают и счастье. Боли счастья неразделимы, как любовь и ненависть. Людей и волков во все времена связывала взаимная ненависть. А это чувство гораздо сильнее других, потому что из него вырастает любовь. Ненависть человека и волка, сплетенная вместе, усиленная моими заклинаниями и болью, порождает новое существо. Гораздо более сильное, чем человек, и гораздо умнее и хитрее волка. Если ты пройдешь дальше, то увидишь, как ненависть полностью вышла из этих слабых существ, став любовью, соединив вместе их души, а потом и тела в единое целое. Первый шок прошел, и я уже более спокойно начал воспринимать стоны несчастных созданий, волю фрионы, превращающихся в оборотней. Значит, теперь наступило время иных вопросов, так сказать, более практичных. Тех, которые меня волновали с того момента, когда гномы сообщили об ограблении обозов. А почему серебро, а не другой металл? Без серебра мое заклятие не подействует, пояснил Фрион. У меня было много времени это выяснить и проверить. Почти тысячи лет. Ведьма сделала паузу, потом топнул ногой. Да, прошло тысячи лет после того, как могущественные маги победили меня и бросили в этой пещере, сочтя мертвой. Но я выжила. За сто лет собрала силы. Не по крошкам, даже по крупицам. Вначале я мечтала отомстить. Но потом в мое сердце вошла любовь. Маги, что убивали меня, они просто люди, слабые, ни на что не годившиеся, кроме как на убийство одной женщины. Зачем таким жить? Но пусть вместо слабых людей появятся совершенные создания. Я решила, что самое лучшее соединить несоединимое. «А человек и волк — самые могущественные существа!» «А медведь или лев не подойдут?» — перебил я хозяйку. «Медведь — это хозяин леса, а лев — король зверей!» «Медведей слишком мало, чтобы от них был какой-то толк!» «А что такое лев?» «Лев — это кошка, только с гривой и очень большая!» «Кошка не подойдет!» — отмахнулся колдунья. «Эти зверьки слишком своевольны, как и иные волшебные существа!» Они ненавидят моих детей. Всех кошек нужно убить. Ну да, ну да. Я же и сам подозревал, что в котах есть нечто волшебное. Да и Брауни намекал. А теперь исчезли последние сомнения. И кошки умеют распознавать оборотни. Значит, ты решил остановиться на волках людях? Спросил я, окончательно переходя на ты. Но колдунья восприняла это как должное. Похоже, ей давно хотелось выговориться. Понимаю, сидит тут среди оборотней, даже успехами похваст неком Что может быть прекраснее соединение человека и волка? воскликнул Фрион. Что может быть совершеннее создания, способного по своему желанию становиться как волком, так и человеком? Я долго думала, долго искала и подбирала заклинание. Наконец поняла, что заклинание следует усилить металлом. Я пробовала и олово, и свинец но они мне не подошли. «Значит, серебро используется для магии», — хмыкнул я. «А ты решил, что великой Фреоне серебро нужно для того же, для чего оно нужно всем правителям?» «Нет, снег земли нужен мне не для обогащения, а для великого дела». «Ну, серебро», — замялся я, не зная, как сформулировать вопрос, но Фреон догадался сама. «Хочешь сказать, что серебро убивает магические создания?» Да, я это знаю. Оно нас убивает, ну и что? Я тоже не люблю брать серебро в руки. Оно меня обжигает, оно убивает моих детей. Но без него невозможно соединить волка и человека. Палящее солнце жжет, но без него не вырастет ничего живое в этом мире. Пройдет еще какое-то время, и моим детям станет не страшно ни серебро, ни соль. Вот ведь проговорилось, возликовал я значит соль губит не только нечист но и вервольфов хорошая новость правда пока не ясно что я с ней стану делать и смогу ли вообще что то делать прион а зачем тебе я понадобился поинтересовался я зачем слегка призадумалась с колдунья. может быть мне стало интересно посмотреть на человека на которого не действует магия возможно просто женский каприз Увы, даже за тысячу лет с лишним я остаюсь женщиной. Тогда непонятно, зачем-то отправлял ко мне наемных убийц. Я отправляла убийц, удивился Фрион. Разве нет? В севре меня едва не убили. Один из убийц проговорился, что их отправил Фрион или Фиона. Да, кокетливо повела плечами колдунь. Я уже и не помню. Наверное, хотел тебя убить просто так, на всякий случай. «Я же не знал, на что ты способен. Все-таки ты снял заклятие «Сумеречного леса», а это непросто!» «Сумеречного?» — приспросил я. Про то, что сам до сих пор не понял, что я сам снял, что сам не заметил, как снимал какие-то заклятия, решил не говорить вслух. Для людей он был черным, а для меня — сумеречным. Какая разница? Зато там вольдились любопытные существа». Я даже добавил туда несколько собачек, чтобы посмотреть, как они станут жить. Хм, так это ее собачки едва нас не съели. Впрочем, хорошо, что колдунь не отправил туда волков или своих оборотней, представляя, как бы они обрадовались, найдя нас спящими. «Ты меня разочаровал», — сообщил колдунь. «А что так?» — слегка обиделся я. «Считал, что человек, неподверженный магии, способен на большее, а ты попался в мою ловушку». «Какую именно?» «Зачем ты вообще отправился выяснять, что же произошло с обозами гномов?» «Эти никчемные коротышки ни на что не способны, кроме как добывать руду и возиться с коровами». «Они глупые и самонадеянные, а ты?» «Ты не тангар, не придворный герцога. Мои шпионы докладывали, что Артакс Сумен, а оказалось, что он такой же, как все». По-настоящему умный человек осознает, когда ему противостоит более могущественный противник. Отходит в сторону, избегает схватки. А ты, глупец, не сумел понять мои силы. «Так это ж не ум, не глупость, а мое любопытство», — признался я. «Интересно ж было узнать, зачем кому-то нужно серебро? Как появляются оборотни? Можно ли заколдовать гномов? Да, а птицу на Герцика тоже наслал ты?» «Птицу?» Кажется, на этот раз ведьма не кокетничал, изображая неведение, а говорил правду. «Большую птицу очень похоже на ворону», — любезно пояснил я. «Терпеть не могу птиц», — наморщилась колдунья. «А вороны, они еще хуже, чем кошки». «Значит, не врет». «Что-с, герцогу и его магу придется поискать других колдунов, жаждущих смерти его высочества». «Судя по недавнему заговору, у Силинга хватает врагов и бездревней колдуни». Сколько тебе лет, друг? Поинтересовалась колдунья. Точно не знаю. Возможно, сорок пять, может больше. С чего это, ведьма? Заинтересовалась моим возрастом. Явно не к добру. Сорок пять, может больше, хмыкнул Фрион. Я думал, что ты старше, но сорок пять — это все равно много. Впрочем, можно попробовать. Ты любой пытин, я тоже. Ёршик на моей голове сразу стал дыбун. «Это что же, старый стерва собирается превратить меня в одного из своих деток? Если так, то надо пробиваться, только куда?» «Шаль, у меня нет свободной половинки», — посетовал Фриона, а я испустил вздох облегчения. «Тебе придется подождать, пока мои дети не приведут молодой особь. И радуйся, что тебе окажет такую честь». «Да уж, не знаю, как выразить свою радость». Ну, ешкин же оползень и тофель с перебором.